Глава четвертая Шесть недель спустя, после того, как Мэйв покинула Элкинс-Парк, чтобы приступить к занятиям на первом курсе в Барнарде, ее вызвали обратно, на свадьбу. Отец и Андреа сочетались с законным браком в гостиной под неусыпными взглядами ван Хубейков. Брайт разбрасывала пригрышни розовых лепестков на немыслимо дорогой испанский ковер ручной работы — А Норма, державшая в руках розовую бархатную подушечку с двумя обручальными кольцами, инула к матери. Мы с Мэй присоединились к гостям, которых было около 30. Именно в тот день мы узнали, что у Андреа есть мать, сестра, зять, продавец страховок и несколько друзей, которые пока подавали торт, глазели, запрокинув головы на потолок в столовой. Потолок был выкрашен в глубокий насыщенный оттенок синего и покрыт замысловатыми узорами из золотых резных листьев, ну, то есть позолоченных. Завитки позолоченных листьев, окружённые венками из позолоченных листьев, заключённых в прямоугольники из позолоченных листьев. Такой потолок уместнее смотрелся бы в Версале, чем в доме на востоке Пенсильвании. Ребёнком я вечно ощущал, как он давле навеисает надо мной. За ужином мы с Мейф и отцом обычно старались не отрывать взгляд от тарелок. На входе Сэнди и Джослин в одинаковых чёрных платьях с белыми воротничками и манжетами, которые Андреа купила специально по этому случаю, подавали шампанское. Мы похожи на надзирательниц в женской тюрьме, сказала Джослин, разминая запястья. Каждый раз, когда требовалось открыть шампанское, Мэйв уходила с бутылкой на кухню. Как она не без гордости нам объявила, это было первое, чему ее научили в колледже. Для Сэнди и Джослин бутылка с шампанским была чем-то вроде заряженного пистолета. Это был сияющий осенний день. Свет, казалось, исходит не только от солнца, но и от травы, и от листьев. Все окна в задней части дома обычно были тщательно завешаны до самого пола, но по случаю торжества отец не поленился открыть их все до единого, чего при мне еще ни разу не случалось. Получилась дюжина дверей, выходящих через заднюю террасу к бассейну, в котором плавали водяные лилии. Оказывается, водяные лилии можно взять на прокат. Кто бы мог подумать. Все только и делали, что восторгались домом, цветами, светом, даже дамой за роялем в обсерватории. но мы с Мэйв, Сэнди и Джослин знали, что все это дешевый театр. Пожениться в приходе непорочного зачатия или попросить отца Брюэра обвенчать их на дому отец и Андреа не могли, потому что один был в разводе, а другая не была католичкой, отчего складывалось ощущение, что все это происходит невзаправду. Церемонию проводил судья, которого никто из нас не знал. Отец заплатил, чтобы тот пришел в дом, и сделал свою работу, как если бы это был электрик. После торжества Андрея продолжал любоваться бокалом на свету, всё повторяя, как чудесно совпадает оттенок шампанского и цвет её платья. Впервые в жизни я смог разглядеть, как хороша с собою она была, как счастливо, как молода. Отсун на момент его второй свадьбы было 49, а его новой жене в платье цвета шампанского 31. И всё же ни Мэйф, ни я не могли взять в толк, почему он женится на ней. Оглядываясь назад, вынужден признать, что нам попросту не хватало воображения. Как думаешь, прошлое вообще возможно увидеть таким, каким оно на самом деле было? спросил я сестру. В просторном светлом дню в начале лета мы сидели в её машине, припаркованной напротив голландского дома. Липы полностью перегораживали нам вид, но по крайней мере нам были видны липы. В детстве они казались мне огромными, но и теперь они продолжали расти. Возможно, когда-нибудь они вростут в стену, грёз Андрея. Окна в машине были опущены. Каждый из нас высунул наружу руку с сигаретой: Майф левую, я правую. Я окончил первый курс медицинской школы Колумбийского университета. Вроде бы как раз тем летом мы Оба бросили курить, но в тот конкретный день пока лишь подумывали об этом. "Я вижу прошлое таким, каким оно было", сказала Мэйв, она смотрела на деревья. "Но мы наслаиваем настоящее на прошлое. Смотрим назад через призму нашего нынешнего опыта, то есть мы сами уже не те, кем когда-то были. Мы стали другими, а значит и прошлое в значительной степени изменилось". Мэйв сделала затяжку и улыбнулась. «Миленько, вас этому в колледже учат? Курс введения в психиатрию. Может, станешь мозгоправым? Весьма прибыльное занятие. А ты когда-нибудь думала о том, чтобы посещать психотерапевта?» «Был вроде 1971-й. Все были помешаны на психоанализе. Мне это не нужно. Я не искажаю прошлое, но если хочешь на ком-нибудь попрактиковаться, я к твоим услугам». Моё подсознание, твоё подсознание. А почему ты не на работе? Маев посмотрела на меня крайне озадаченно. Глупее ничего не мог спросить. Ты только что вернулся. Какая может быть работа? Сказала, что приболела. Просто сказала Оторсону, что ты приезжаешь. Ему без разницы, на месте я или нет, я всё делаю в срок. Она смахнула пепел в окно. Маев работала у Оторссона бухгалтером с тех самых пор, Как окончила колледж. Они занимались упаковкой и транспортировкой замороженных овощей. В Барнарде Мэйф получила медаль по математике. Средний балл у неё был выше, чем у парня, которому в том же году досталась медаль в Колумбийском. Этот приятный факт Мэйф узнала от своей подруги, сестры того парня. Вооружившись своими знаниями и способностями, она не только с лёгкостью управлялась с платёжными ведомостями и высчитывала налоги, Но и улучшила логистику, обеспечив быструю доставку пакетов замороженной кукурузы в морозильные камеры бакалейщиков по всему Северо-Востоку. Ты всю жизнь собираешься там проторчать? Тебе нужно учиться дальше. Доктор, мы говорим о прошлом, не о будущем. Не теряйте нить. Я стряхнул пепел. Мне и правда хотелось поговорить о прошлом. А бандре Но тут из соседнего дома вышла миссис Буксбаум, чтобы проверить почтовый ящик и заметила нас. Она подошла к моему открытому окну и наклонилась. "Денни, ты вернулся", сказала она. "Как там в Колумбийском?" "Так же, как было раньше, только сложнее. Последний год баклавриата я тоже провёл там". "Представляю, как сестра рада тебя видеть", она кивнула в сторону Мэйф. "Здравствуйте, миссис Буксбаум", сказала Мэйф. Миссис Буксбаум положила руку мне на плечо. Ты должен с кем-нибудь её познакомить. У вас в клинике наверняка есть какой-нибудь симпатичный врач, у которого нет времени на поиски жены. Высокий, симпатичный врач. Мой список требований несколько шире, сказала Мэйв. Пойми меня правильно. Я радуюсь каждый раз, когда её вижу, но всё же меня это беспокоит. Миссис Буксбаум обращалась исключительно ко мне. Ну не дело это вечно торчать здесь одной. Люди надумывать начнут всякое. То есть она, конечно, наша, своя, но ты же понимаешь. Я понимаю, ответил я. Меня это тоже беспокоит. Непременно с ней поговорю. А это через улицу миссис Бэксбалл мне определённо мотнула головой в сторону Лип. Вот уж то же, проезжает мимо и даже не кивнёт, как будто вокруг вообще никого нет. Думаю, внутри у неё такая печаль или нет, сказала Мей. Девочек иногда встречаю. Вы с ними видитесь? Манера у них получше, чем у матери. Вот у кого уж точно стоит пожалеть, я считаю. Я покачал головой. Мы не общаемся. Миссис Баксбаум крепко сжала моё запястье и помахала мне. Заглядывайте к нам в любое время, сказала она, уходя, и мы её поблагодарили. Я определённо вижу прошлое без прекрас, и миссис Баксбаум живое тому подтверждение. сказала Мэйф, когда мы снова остались наедине. После того, как Андреас с девочками перебрались в голландский дом, а Мэйф вернулась в колледж, мы сблизились с отцом. Забота обо мне всегда ложилась на плечи сестры, однако теперь, когда её не было рядом, он внезапно начал проявлять интерес к моей учёбе и баскетбольным матчам. Мысль о том, что место Мэйф в моей жизни может занять Андреас, Никому и в голову не приходило. Главный вопрос заключался в том, был ли я в свои 11 достаточно самостоятельным, чтобы подолгу оставаться без присмотра. Сэнди и Джослин, как обычно, продолжали следить за тем, чтобы я был сыт и когда холодно, не выходил на улицу без шапки. Они обе были очень обеспокоены моим одиночеством. Например, если я делал уроки у себя в комнате, Сэнди могла постучаться в дверь: "Иди занимайся вниз". говорила она и тут же скрывалась, не давая мне возможности ответить. Ну, я и шёл с учебником малгебры в руке. В кухне Джослин выключала свой маленький радиоприёмник и выдвигала для меня стул. За едой думается лучше. Она отрезала горбушку свежеиспечённого домашнего хлеба и мазала маслом. Я всегда был не равнодушен горбушкам. Майев прислала открытку. Сказала как-то раз Сэнди, И указала в сторону холодильника с примагниченной картинкой, изображающей Барнардскую библиотеку, занесённую снегом. Сам факт того, что она там висела, наглядно доказывал, что Андреа никогда не заходила на кухню. Пишет, чтобы мы не забывали тебя кормить. Джослин кивнула. Вообще после её отъезда мы этого не планировали, но раз Майф говорит надо, значит надо. Мне она писала длинные письма, рассказывала о Нью-Йорке, о занятиях, о Эсли, соседке по комнате, которая по условиям предоставления стипендии вечерами работала в столовой, а после засыпала одетая, пытаясь позаниматься в кровати. В письмах Мэйф не было ни слова о том, что учёба даётся ей нелегко или что она скучает по дому, хотя она всегда говорила, что скучает по мне. Теперь, когда её не было рядом, и она не помогала мне с домашним заданием, я задавался вопросом, а кто в своё время помогал ей? Флафи? Это вряд ли. Расположившись за кухонным столом, я открыл книгу. Сенди заглянула через моё плечо. Дай-ка посмотреть. Когда-то я неплохо разбиралась в математике. Да ладно, я сам, сказал я. Только и думаешь, вот бы пожить без сестры. — сказала Джослин, похлопывая меня по плечу. Дружески, чтобы не смутить. Но потом она уезжает, и вот ты уже скучаешь по ней. Сэнди рассмеялась и шлепнула Джослин кухонным полотенцем. Джослин была права лишь наполовину. Мне никогда не хотелось пожить без Мэйв. — У тебя есть сестра? — спросил я. Сэнди и Джослин рассмеялись и также одновременно замолчали. — Ты сейчас серьезно? — спросила Джослин. Серьёзнее некуда, сказал я, не доумевая, что бы всё это значило. Но за секунду до того, как они внесли ясность, я увидел сходство между ними, которое всегда было мне очевидно, хотя я этого и не осознавал. Сэнди вздёрнула подбородок. Ну привет. Денни, ты правда не знал, что мы сёстры? В тот момент я мог назвать абсолютно всё, в чём они дополняли друг друга и в чём были совершенно не схожи, но это уже не имело значения. Я никогда всерьез не задумывался о том, кто их родня, кто ждет их после работы. Мне было известно лишь то, что они заботятся о нас. Помню, как-то раз с Энди не было две недели, когда заболел ее муж, а потом еще несколько дней, когда он умер. Я не знал. «Это все из-за того, что я гораздо симпатичнее», — сказала Джослин. Она пыталась рассмешить меня, чтобы разрядить неловкость, но я не мог сказать, была ли одна из них симпатичнее другой. Они были малоуже отца и старша Андрея, однако ничего более определённого я сказать не мог и знал, что лучше не спрашивать. Джослин была выше и стройнее. Её волосы были неправдоподобно белы. Сенди, чьи каштановые волосы всегда были закреплены сзади двумя заколками, была, пожалуй, приятнее на лицо. Она была розовощёкой и красивобровой, так вообще можно сказать. Короче, не знаю. Джослин была замужем, Сенди вдовавила. У обеих были дети. Это было мне известно, потому что Мэйв отдавала им всю одежду, из которой мы вырастали, а ещё потому, что когда кто-то из их детей всерьёз заболевал, они не выходили на работу. Спрашивал ли я хотя бы одну из них, когда они возвращались, кто именно был болен, как дела сейчас? Нет, не спрашивал. Я был очень привязан к ним обеим, и к Сенди, и к Джослин. Теперь мне было ужасно стыдно перед ними. Сенди покачала головой. "Мальчишки", сказала она, и этим единственным словом сняла с меня всякую ответственность. При входе в общежитие, где жила Мэйв, стоял телефон. Номер я знал наизусть. Когда звонил ей кого-нибудь из студенток отправляли на третий этаж, чтобы постучала в дверь, проверяя, на месте ли Мэйв. Чаще всего Мэйф не было, потому что она любила заниматься в библиотеке. Вся операция по её поиску, обнаружению, что её нет на месте, и записи сообщения занимала минимум 7 минут, что было примерно на 4 минуты дольше, чем мой отец считал приемлемым для междугороднего звонка. Поэтому, хотя мне безумно хотелось поговорить с сестрой и спросить, была ли она в курсе, и если была, почему не потрудилась рассказать мне, я не позвонил. Я пошёл в гостиную, постоял около её портрета, тихо ругаясь про себя под её благосклонным взглядом десятилетки. Я решил, что дождусь субботы и расспрошу обо всём отца. Сходство между Сэнди и Джослин становилось всё более вопиющим. Теперь я замечал его каждое утро, когда они стояли рядом в кухне, пока я в спешке собирался на школьный автобус. Я видел это сходство, когда они махали мне, будто пара пловчих-синхронистов. И, конечно же, у них был один на двоих голос. До меня дошло, что я никогда не мог определить, кто из них зовёт меня, если я наверху. Что со мной было не так? Почему я всего этого не замечал? А какая вообще разница? спросил отец, когда наконец-то наступила суббота, и мы отправились на сбор арендной платы. Но ты знал. Разумеется, я знал. Я нанял их на работу. Ну, мама точнее наняла. Этим она всегда занималась. Сперва была только с Энди, но пару недель спустя она сказала, что ее сестре тоже нужна работа, так что у нас получился комплект. Ты всегда был с ними учтив. В чем проблема-то? Проблема, — хотелось мне ответить, — была в том, что я, оказывается, жил в отрыве от реальности. Я понятия не имел, что происходит даже у меня дома. Мама наняла их обеих, потому что знала, что они сестры. и это говорит о том, что она была хорошим человеком. Я понятия не имел, что они сестры, и это говорит о том, что я придурок. Впрочем, я говорю о прошлом с позиции настоящего. В то время я и сам себе объяснить не мог, почему так расстроен. Неделями я старался избегать Сэнди и Джослин при любой возможности, но не особо в этом преуспел». В конце концов, я убедил сам себя, будто всегда знал, кем они приходятся друг другу, просто, ну, позабыл. Сэнди и Джослин всегда вели хозяйство совершенно автономно. Иногда мы могли высказать пожелания, мол, вот было бы здорово снова поесть той шикарной тушеной говядины с клетками или того чудесного яблочного пирога, но и это случалось редко. Они знали, что нам нравится, и прекрасно справлялись без наших просьб. У нас никогда не заканчивались яблоки или крекеры, в левом ящике стола в библиотеке всегда лежали почтовые марки, а в ванной висели чистые полотенца. Сенди гладила не только нашу одежду, но и простыни, и наволочки. Когда Мэйв была дома, на дверце холодильника всегда подрагивали выстроенные рядком ампулы с инсулином. Они кипетили её шприцы, одноразовых тогда ещё не было. Мы никогда не просили их что-нибудь постирать или вымыть полы, потому что всё это делалось до того, как мы успевали заметить. С появлением Андрея всё переменилось. Каждую неделю она составляла меню и высказывала Джослин своё мнение по поводу каждого блюда. Суп недосолен, девочке едят слишком много картофельного пюре. Разве можно давать детям столько пюре? Почему Джослин подала треску, когда Андрея прямым текстом просила Кэмблу? А на другой рынок сложно было зайти. Андрея должна сама всё делать. Каждый день ей удавалось придумать какое-нибудь новое поручение для Сенди: протереть полки в кладовой, вытереть тюлевые занавески. Больше я не слышал, чтобы Сенди и Джослин болтали о чём-нибудь в коридорах. По утрам я больше не слышал художественного свиста Джослин, когда она входила в дом. Теперь им не разрешалось кричать что-нибудь снизу лестницы. Им следовало подняться наверх и разыскать нас, как подобает, цивилизованным людям. Так сказала Андреа. Сэнди и Джослин усвоили, что надо вести себя тише, быть учтивее и работать там, где нас нет. А может, просто я сам стал нелюдимым? После отъезда Мэйф я все больше времени проводил в своей комнате. На втором этаже было шесть спален. Отцовская моя, комната Мэйв, светлая комната с двумя кроватями, где спали Брайт и Норма, гостевая спальня, куда мы даже не заглядывали, и ещё одна комната, переделанная в хранилище инвентаря. Наверху лестницы также было что-то вроде площадки, где до появления Нормы и Брайт никто никогда не сидел. Им, похоже, понравилось сидеть наверху лестницы. Однажды за ужином Андрея объявила свой план передислокации. Я перенесу вещи Нормы в ту комнату с широким подоконником, сказала она. Мы с отцом лишь молча смотрели на неё, а Сенди, наполнявшая стаканы с водой, слегка отшатнулась от стола. Андрея ничего не заметила. И с девочкой Норма старше, а эта комната как раз для старшей сестры. Норма приоткрыла рот, Было ясно, что для неё это тоже новость. Если она и проявляла интерес к комнате Мэйф, то лишь потому, что ей хотелось быть рядом с Мэйф. "Но Мэйф вернётся домой", сказал отец. "Она всего лишь в Нью-Йорке. Когда она приедет погостить, сможет остановиться в чудесной комнатушке на третьем этаже. Сенди всё организует". "Правда, Сенди?" Однако Сенди не ответила. Она прижимала к груди кувшин с водой, будет опасаясь его выронить. Не думаю, что нужно заниматься этим прямо сейчас, сказал отец. Уже спальных мест в доме хватает. Норма может спать в гостевой, если захочет. Гостевая комната для гостей. Норма будет спать в комнате с подоконником. Это лучшая комната в доме, с прекрасным видом. Нелепо превращать её в светилище того, кто в ней не живёт. На самом деле я думала, не перебраться ли нам с тобой туда, но там все же шкаф маловат, а для Нормы он в самый раз. Тебя ведь устроит такой шкаф, а?» Норма заторможенно кивнула, одновременно ужасаясь своей матери и будучи не в силах противостоять мысли о подоконнике и тех потрясающих занавесках, которые могут укрыть тебя от остального мира. «Я тоже хочу спать в комнате Мэйв», — сказала Брайт. Она не привыкла жить в таком большом доме и цеплялась за свою сестру так же, как я цеплялся за свою. У вас у каждой будет по комнате, и норма будет пускать тебя к себе, сказала её мать. Все прекрасно приспособятся. Как уже сказал ваш отец, этот дом достаточно велик, чтобы у каждой из вас была своя комната. На этом вопрос был закрыт. Я так ни слова и не произнёс. смотрел на отца, который по всей вероятности теперь так же приходился отцом Норми и Брайт, в надежде, что мы ещё повоюем, но он предпочёл сдаться. Андреа было очень красиво. Он мог уступить ей сейчас или немного позже, но так или иначе она всё равно добилась бы своего. Всё это произошло примерно в то время, когда я влюбился в одну из дочерей Ван Хуббейков, точнее, в её портрет. Я назвал её Джулией. Ускоплечча, с соломенными волосами, стянутыми зелёной лентой. Её портрет висел в спальне на третьем этаже, над вечно пустующей кроватью. За исключением Сенди, которая по четвергам пылесосила и протирала всё влажной тряпкой, никто, кроме меня, туда не заходил. Я верил, что мы с Джулией созданы друг для друга. Просто не совпали во времена. Я до того себя извел осознанием этой несправедливости, что однажды совершил ошибку и позвонил сестре в Барнард, чтобы спросить, интересовалась ли она когда-нибудь девушкой с портрета в спальне на третьем этаже, глаза серые с зеленцой, одной из дочерей Ван Хубейков. «Дочерей?» — спросила Мэйв. «Мне повезло, что я застал ее в общежитии. У них не было дочерей. Думаю, это миссис Ван Хубейк в детстве». Отнеси картину вниз и сравни с другим портретом. Уверена, на обоих она. Моя сестра была способна дразнить меня до тех пор, пока у меня кровь из ушей не пойдёт, но также часто она разговаривала со мной как с равным, давая честный ответ на любой вопрос. По её голосу мне было понятно, что она не шутит, да и не особо ей это всё интересно. Я взбежал по винтовой лестнице на третий этаж и забрался на вечно засланную кровать, чтобы снять со стены мою возлюбленную, обрамленную по золотой. Рама была больше, чем ей бы хотелось, но не так величественна, как она того заслуживала. Моя Джулия не миссис Ван Хубейк. Но когда я отнес картину вниз, поставил ее на каминные полки, стало ясно, что Мэйв была права. На обоих портретах была изображена одна и та же женщина в начале и в конце жизни. Старая миссис Ванхубей в платье, которое было по самый подбородок застёгнуто на чёрные шёлковые пуговицы, и юная Джулия, прекрасная как утро. И даже если бы это не была одна женщина, подобное сходство делало очевидным то, как дочь однажды превращается в мать. Из-за угла вышла Джослин и увидела, что я стою перед двумя картинами. Она покачала головой. Как летит время! Сэнди и Джослин перенесли вещи Мэйв на третий этаж. По крайней мере, окна выходили в сад, как и в ее бывшей комнате. По крайней мере, вид был более-менее тот же самый или даже немного лучше. Меньше ветвей, больше листвы. Однако окошки были слуховыми и, конечно, никакого подоконника. Новая комната была меньше в размере и расположена под скатом крыши, так что потолок был скошен. Мэйв при её росте будет постоянно стукаться головой. Удручающее предприятие по превращению комнаты Мэйв в комнату Нормы заняло больше времени, чем можно было предположить, потому что как только вещи Мэйв вынесли, Андреа решила покрасить стены, а после покраски передумала и принялась таскать домой рулоны обоев. В течение пары недель все только и слышали, что о ремонте, но лишь когда Мэйв приехала домой на День благодарения, я наконец понял, что никому из нас не хватило смелости рассказать моей сестре о её изгнании. Определённо это должен был сделать отец. И с той же степенью определённости каждому из нас было ясно, что он никогда на это не решится. Мэйв была в холле, Раскачивала меня в объятиях, целовала Сэнди и Джослин, целовала девочек, и внезапно все мы поняли, что вот сейчас она поднимется наверх и обнаружит груду кукол, наваленных на ее бывшей кровати. В этот момент именно Андреа, наш бессменный генерал, проявила присутствие духа. «Мэйв, пока тебя не было, мы кое-что поменяли. Теперь твоя комната на третьем этаже. Там довольно уютно». «На чердаке?» переспросила Мэйв. На третьем этаже, повторила Андре. Отец поднял её чемодан. Сказать ему было нечего, но по крайней мере он проводит её наверх. Из-за колена, болевшего при подъёме по лестнице, он никогда не ходил на третий этаж. Мэйв ещё не сняла своё красное пальто, на руках у неё были перчатки. Она рассмеялась, прямо как в маленькой принцессе, сказала она. Девочка теряет все деньги и отправляют жить на чердак и заставляют чистить камины. Она повернулась к норме. Не очень-то ибольшая мисс, твой камин я чистить не стану. Это по-прежнему моя работа, сказала Сэнди. Я уже несколько месяцев не слышал, чтобы она шутила, если, конечно, в этой ситуации шутки были уместны. Ну, пойдём, сказала она отцу. Если хотим обернуться до ужина, пора отправляться. «А что это так чудесно пахнет?» Она посмотрела на Брайт. «Ты?» Брайт рассмеялась, а Норма выбежала в слезах, внезапно осознав, что вся эта история с комнатой могла значить для Мэйв. Мэйв смотрела ей вслед, и ее лицо выражало непонимание. «Кого теперь успокаивать? Норму? Сэнди? Меня?» Отец уже поднимался наверх с ее чемоданом. После секундного колебания она последовала за ним. Их не было очень долго. Но никто не ходил на третий этаж, чтобы поторопить их, сказать, что ужин на столе, что мы ждём.